Громов вышел из пулеметной точки, прошел по тускло освещенному ходу сообщения и открыл дверь дота. От реки повеяло запахами ночного поля, вишневой смолы и сыроватой пропахшей илом плавневой свежестью. Откуда-то издали, с противоположного берега Днестра, может быть, из предгорья Карпат, доносились то ли раскаты грома, то ли взрывы, к которому уже никто не прислушивался. Лизото, когда рядом в окопе сонно закричал солдат, на него сразу посыпалось разноголосые и заощрённые брань. А ведь возможно это последнее, такая отнынети тихоя ночь. Завтра на правом берегу уже будут немцы, и берег этот станет вражеским. Будто подтверждая его мысли, На противоположном берегу чехоточно закашлял крупнокалиберный пулемёт. И тут же в небе появились дымные шлейфы трёх осветительных ракет. Пулемёт затих. Однако вместо его чехоточной трели где-то за недалёким горизонтом начал зарождаться гул моторов. Очевидно, переправлялась на этот берег ещё одна, пробивавшаяся с боями части из тех последних. загородительных. Очень странно, что сегодня укrep район не обстреливает дальнобойная артиллерия. Но это ненадолго. Пушкири сменят позиции, окопаются поближе к берегу и утром начнут пристреливаться. Дед Андрея, подполковник русской армии, Клеменкий Громов, в конце концов всё же воспринял революцию. Хотя революционно настроенным человеком Никогда себя не считал, да и не был им, может быть, потому и принял, что слишком уж надоела война, что видел, как сильно обмельчало и неудержимо вырождалось в сути своей русское офицерство, от того, как много было на фронте бездарно разработанных операций, глупейших, противоречащих друг другу приказов. бессмысленных атак и самоубийственных наступлений, в которых гибли тысячи храбрейших солдат. Оттого пришлось ему быть свидетелем и дичайшей несправедливости в отношении солдат, и примитивнейшего хамства в среде офицеров. На его глазах кадровое русское офицерство уходило в небытие, а белогвардейские скороспелки, в большинстве своем из недоученных гимназистов и лавочников уже не способны были возрождать идеалы предыдущих золотопагонных поколений. В гражданскую судьба подполковника Громова сложилась более-менее удачно. Повезло ему с самого начала, когда оказалось, что председателем гупревкома стал его однополчанин Дмитрий Ромоненко, которого Громов когда-то в Первую мировую спас. аtoy на полевого суда а потом послав в разведку и распустив слух о его храбрости даже добился того чтобы ему присвоили чин унтер-офицера к чести ромененко своего бывшего батальонного пришедшего в гражданском костюме проситься на любую достойную службу он признал сразу же и в городе как раз Формировался полк Красной гвардии. Дать ему хотя бы взвод в этом полку губ ревком не решился. Слишком уж воинственно настроены были многие рабочие в отношении всякого там офицерия. Но все же Романенко сумел уговорить командира полка, чтобы тот взял Громова к себе в штаб военспецом в роли консультанта. «Да, тогда ему...» Здорово повезло. Со временем Громов вырос в военспецадивизии, армии, и, возможно, стал бы ее командующим, если бы где-то в штабе фронта не появился один из тех родителей революции, которые, как они сами тогда говорили, презрительно и революционно ненавидели всех военспецов из бывших. По воле этого родителя Громов Громова дважды объявляли врагом революции и окопавшейся контрой. Однако в первом случае его спасло заступничество командира дивизии и все того же Романенко, которого друзья Громова отыскали уже в Москве, куда он был направлен на советскую работу. А во втором, то, что в боях за революцию он получил два ранения. Тяжелые – тяжелые. Когда поднял в атаку оставшийся без командира и запаниковавший перед психической атакой белых батальон и лёгкая, когда вместе со штабистами, комендальским взводом и групкой случайно прибившихся откуда-то красноармейцев, почти сутки выстоял в окружении в каком-то лесном урочище. Там он настолько талантливо организовал оборону, И так ладнокровно держался, что потом отстаивать его ринулись все оставшиеся в живых штабисты. Они были просто поражены мужеством своего предка, проливая кровь за революцию. Тогда эти слова ещё срабатывали. Да и сын его, Расцслав, в то время уже командовал взводом Красной армии и был партиейцем. "Ты, лейтенант, я" Вздрогнул Громов. Задумавшись, он и не заметил, откуда на тропинке, извивающейся по склону долины, взялся старшина Дзюбоч, который днём отпросился, чтобы попрощаться с родными. Что так рано, старшина? А чего ж там? Отправил своих попрощался, поездам отправил. Какое там поездам? Разбомбили всю железную дорогу. — Машин тоже нет, не хватило. — Пока Томки взяли и пошли, — осипшим голосом объяснил Дзюбач, нервно обшаривая карманы, чтобы закурить. — А почему прямо ночью? — Но видел бы ты, что там в городе делается. Отходят наши, все отходят. Получен приказ тот берег оставить. — Поменешь мое слово, лейтенант. Завтра мы тоже окажемся в окружении, довоевались, греб ему с вензелями. — Ну, допустим, еще не довоевались. Это только разыминка. — Считая, что здесь, на этом берегу, остановим. — На этом берегу еще нет. — Но ведь все-таки водный рубеж. — Не подготовили мы его к настоящей обороне. Этот наш водный-то рубеж. И потом основные силы противника прорвались южнее и севернее нас. С нами воюют фланговые да тыловые части, командиры которых ждут, когда мы окажемся в огромном котле, без связей со своими, без снарядов и патронов. — О, как ты широко охватил! — уважительно заметил Дзюбач. по настоящему по совровски. Задержать, да, задержим. На сутки двое. Но остановить судё по всему, что здесь происходит, нет, уже не сможем. Значит, прикидываешь своим командирским умом, это ещё не та река. Переспросил старшина, тяжело вздохнув и искручивая такую самокрутку, из которой впору стрелять как из самопала. А где же тогда остановим? На Буге, под Киевом, на Днепре, на Волге, на Урале? Сидя в этом доте ответа не найдёшь, спокойно сказал Громов. И потом, наше дело солдатское. Какой есть приказ, будем сражаться, а рассуждать обо всём, что видим сейчас, Приличие будет после войны, так надёжнее. Да, но и до не мешало бы, а то как я погляжу, не очень-то мы и подготовились, потому что сейчас происходит уже не только немцев, но и от румын отступаем. Вон, беженцев из Молдовы встретил. Так говорят, что Кишинёв уже вроде бы королевский. Так уж и королевский. — Да окопники, говорят, эти врать не станут. — Ну, разве что окопники? — А там все без пропаганды, что видят, о том и говорят. — Идите отдыхать, старшина. — Какое там отдыхать? В эту же минуту послышал с собой снаряда. Старшина присел. Грумов даже не пригнулся. Не от бесстрашия, от внутреннего протеста против всей той правды... который выдал ему только что старшина. Снаряд упал чуть выше на равнине, но воздушная волна настигла их, и Громову показалось, что здесь, у него под ногами, земля чуть-чуть содрогнулась. Пободку, как видите, обещают раннеё. Это похоже больше на отбой, заметил старшина, тряхиваясь. Веичный, аллилуйный.